Глава 50 Я скривилась от боли, она не прекращалась. А потом раздался взрыв. Я зашипела от новой вспышки боли. Оба мои запястья оказались в крови. Но без наручников. Сильной вспышкой магии их просто снесло. Я улыбнулась, чувствуя, как дрожат губы. Руки тоже дрожали. Но это были мелочи по сравнению с тем, что произошло. Я могла использовать магию. В уме я быстро старалась вспомнить те заклинания, которые мучили меня, пока не поняла, что это бесполезно. «Княгиня Валара, вы слышите? Держитесь, я вас вытащу!» После длительного молчания послышалась слабая. «Рияна? Значит, еще не поздно. Мы справимся». Я подошла к решетке, разделяющей нас, и приложила к ней руки постаралась направить поток магии. Но, как назло, на этот раз источник не откликнулся. «Давай же! С наручниками получилось, и с этим должно выйти!» — бормотала я, вспоминая, как в тот раз получилось призвать силу. «Потерпите немного, я вам помогу!» Вместо ответа послышался сдавленный кашель. «Мне надо было действовать быстрее. Освободить княгиню и найти Эрику». Но тут я обратила внимание, что по коридору кто-то чуть ли не бегом приближается к нам. Нет, неужели Дроу услышали взрыв и спешили сюда? На меня опять наденут наручники, и все это окажется зря. Я в панике думала, что же делать, но ничего не успела. Неизвестные показались напротив моей камеры. Эрика! Радостно воскликнула я, увидев знакомое лицо. Но за спиной Эрики. Показалась девушка-дроу и огромный крысокот. Я моментально напряглась. Кто они? Конвоиры? «Не переживай, они друзья», — ответила Эрика. «Что здесь взорвалось?» «Это я немного перестаралась», — развела я руками. Я указала на остатки наручников, которые валялись на полу, и продемонстрировала свои окровавленные запястья, вытянув руки. Эрика сразу взяла их через решетку и заживила раны. Боль, наконец, прошла, и я с благодарностью посмотрела на ангела. Но оставалось еще кое-что, в чем она нам вряд ли поможет. — Не знаю, как выбраться из этой клетки, — прошептала я. — То же самое, что с этими браслетами сделать не удается. Эрика нахмурилась и в волнении закусила палец. Видимо, по пути сюда связка ключей им не попадалась. И я тоже не представляла, где их взять. Если бы только я смогла повторить. «Проклятый ман!» Эрика выдохнула это имя как ругательство. «Если бы у меня только были силы». Значит, Эрика могла бы избавиться от решетки, будь у нее магическая энергия. Вряд ли она сейчас о физической силе. Ангел сжала руки на прутьях решетки, И грустно опустила крылья. Я коснулась ее руки. Усилить ее сейчас означало раскрыть свою тайну. Но Эрике я доверяла, да и действовать нужно было как можно быстрее. Только вот, надеюсь, ангел не сильно удивится, не испугается и примет силу. Глаза Эрики распахнулись, она миг смотрела на меня в оцепенении, а затем с благодарностью улыбнулась. Я передала большую часть силы и решила на этом остановиться. Княгиня сказала, что друу хотели использовать Эрику. Значит, раз магии у ангела было мало, они принудили ее это сделать. Страшно подумать, каким способом. — Ты как? — спросила я, заглянула ей в глаза. — Не переживай. Все хорошо. Эрика покачала головой. Она сложила руки и... Я оказалась по другую сторону решетки, рядом с ангелом и котом. Вот это да! Ни у одной меня тут были необычные способности. Но я решила подумать об этом позже и кинулась к следующей камере. «Княгиня!» — позвала я и прислушалась. Она не ответила. Из камеры слышалось лишь хриплое дыхание. «Нет, неужели мы не успели?» Я посмотрела на Эрику, снова ища в ней помощи, и ангел поняла меня без слов. Она попробовала дотянуться до княгини сквозь решетку, но безрезультатно. Тогда ангел сложила руки в странном жесте, и княгиня оказалась рядом с нами. Она не держалась на ногах, и я сразу подхватила ее. Дроу помогла мне, придержав княгиню с другой стороны. Все тело драконицы было в глубоких ранах, а руки оттягивали массивные ограничивающие браслеты. Эрика закрыла глаза и взяла княгиню за руку, безвольной плетью болтающуюся вдоль тела. Эрика сдвинула брови и сосредоточилась. Казалось, она не только лечила княгиню, но и старалась поделиться своей жизненной силой, своей волей. Не знаю, что происходило внутри, но внешне ничего не менялось. Раны и истощение княгини, Возможно, были не по зубам маленькой и смелой Эрике. Я положила ладонь на руку Эрики и начала вливать силу. Дыхание не выровнялось, хрипы стихли. Она открыла глаза. Я с облегчением выдохнула. Мать Реджуса останется жива. Главное — выбраться отсюда. — Давайте драконицу положим на Зель Одера, — предложила девушка Дроу. — Ты же не будешь против? Она почесала Зельодора за ухом, а он мотнул головой, показывая, что согласен быть вьючным котом. Как будто все понял. Мы еле-еле уложили княгиню на спину Зельодора. одера Дроу осталась рядом и придерживала ее. Я понятия не имела, кто она. Но была рада, что Эрика нашла в этом страшном подземелье подругу и поддержку. Даже двух друзей, если считать кота. Я невольно восхитилась отважным и открытым ангелом. Мы с Эрикой пошли впереди, проверяя дорогу. Спокойно вышли из тюремного подземелья, не встретив никого из охранников. Стояла странная тишина, будто все вымерли или затаились. От этого на сердце было тревожно. Нас встречали пустые коридоры, приглушенный свет и смутное ощущение, что надвигается что-то неотвратимое. И вдруг я почувствовала то, что не спутаю ни с чем. Как будто все это время я была слепа или глуха, а мне в момент вернули все чувства. Реджус. Он был там, где-то над нами. На меня накатила волна облегчения и радости. Грохот и мелкие камешки, посыпавшиеся с потолка, были где-то на периферии сознания. Я вся сосредоточилась лишь на одном. Раджус рядом прошептала я.